Наконец, солнце снова опустилось к горизонту, а в этот день Гален припас для нас два заключительных сюрприза. Он позволил нам встать, открыть глаза и потянуться. Потом прочел заключительную лекцию, на сей раз сказав, что плохо придется тем, кто будет потворствовать своим желаниям, нарушая общую тренировку. Он медленно прохаживался между нами, пока говорил, я видел, как многие закатывали глаза и задерживали дыхание, когда он проходил. Потом впервые за этот день он подошел к женскому углу сада. «Некоторые», — сказал он, — «думают, что они выше правил. Они думают, что достойны особого внимания или отношения. Подобные иллюзии будут выбиты из вас, прежде чем... Можно будет начать ваше обучение Вряд ли стоит тратить мое время На уроки таким лентяям и болванам Позор, что они вообще нашли сюда дорогу Но они среди нас И я буду чтить волю моего короля И попытаюсь учить их Хотя я знаю только один способ Чтобы пробудить такой ленивый разум Он два раза быстро ударил Мэри хлыстом Но Сирен Он толчком заставил опуститься на одно колено И ударил четыре раза К своему стыду я стоял вместе с остальными Пока Гален бил ее И надеялся только, что девушка не закричит И не навлечет на себя новое наказание Сирен поднялась Разок покачнулась И потом снова встала прямо Глядя поверх голов стоящих перед ней девочек Я издал вздох облегчения. Но затем Гален вернулся, кружась как акула вокруг рыбачьей лодки, говоря теперь о тех, кто считает себя слишком важными персонами для того, чтобы разделять дисциплину группы, о тех, кто позволяет себе сколько угодно мяса, в то время как остальные ограничиваются полезными зернами и чистой едой. Я тревожно думал о том, кто же был так глуп, чтобы прийти на кухню после уроков, Потом я ощутил жгучее прикосновение хлыста к своим плечам. Если я думал, что прежде он бил в полную силу, то теперь Галент доказал мне, что я был неправ. «Ты хотел обмануть меня. Ты думал, я никогда не узнаю, если повариха припасет своему драгоценному любимчику тарелку лакомых кусочков, да?» Но я знаю все, что происходит в оленем замке Не заблуждайся на этот счет До меня дошло, что он говорит о тех мясных обрезках, которые я отнес кузнечику Эта еда была не для меня, возразил я и чуть не откусил себе язык Его глаза холодно сверкнули Ах, так ты еще и лышешь Для того, чтобы избавить себя от такой ничтожной боли Ты никогда не овладеешь силой, ты никогда не будешь достоин ее. Но король приказал, чтобы я попытался научить тебя. Я попытаюсь, вопреки тебе и твоему низкому происхождению. Оскорбленный я принял его побои. Он поносил меня при каждом ударе, говоря остальным, что старые правила о том, что не следует учить силе бастардов, были придуманы именно для того, чтобы предотвратить такое. Потом я стоял, молчаливый и пристыжённый, а он ходил по рядам, всем нанося незаслуженные удары арабникам, объясняя, что делает это, потому что мы все должны расплачиваться за промахи отдельных личностей. Не имело значения, что в этом утверждении не было никакого смысла и что удары были лёгкими по сравнению с теми, которые Гален только что нанёс мне. Идея состояла в том, что все должны были расплатиться за мой грех. Я никогда не чувствовал себя таким опозоренным. Потом он отпустил нас, чтобы мы приняли участие в следующей безрадостной трапезе, почти такой же, как вчерашняя. На этот раз никто не разговаривал ни на лестнице, ни за едой. И после этого я пошел прямо к себе в комнату. «Мясо скоро», – обещал я голодному щенку – Поджидавшему меня Несмотря на боль в спине и мышцах Я заставил себя вычистить комнату Убрать за кузнечиком И принести нового камыша для подстилки Кузнечик был немного рассержен На то, что его оставили одного на целый день А это тосковал, потому что Даже представить себе не мог Сколько может продолжаться Это злосчастное учение Я ждал допоздна, пока все люди в замке Не оказались в постелях Прежде чем спуститься вниз Чтобы достать еды для кузнечика Я был в ужасе от одной мысли, что Гален может это обнаружить, но другого выхода у меня не было. Я уже наполовину спустился по большой лестнице, когда увидел мерцание свечки, двигающиеся по направлению ко мне. Я прижался к стене в внезапной уверенности, что это Гален. Но это был шут. Он шел мне навстречу, белый как восковая свеча, которую он нес. В другой руке у него был судок с едой и кубок с водой. Шут беззвучно сделал мне знак вернуться в комнату. Войдя и закрыв дверь, он повернулся ко мне. «Я могу позаботиться о твоем щенке», — сказал он сухо. «Но я не могу заботиться о тебе. Пользуйся своей головой, мальчик. Во имя всего святого, чему ты можешь научиться у того, кто так унижает тебя?» Я пожал плечами, потом вздрогнул. «Это просто для того, чтобы укрепить нас. Я не думаю, что это будет продолжаться долго. Прежде чем он приступит к настоящим занятиям, я могу выдержать это». «Подожди», — сказал я, когда он стал скармливать кусочки мяса кузнечику. «Откуда ты знаешь, что с нами делает Гален?» «Ах, это требует долгого рассказа», — сказал он весело. «А я не могу этого сделать, то есть рассказывать». Он вывалил кузнечику остатки еды, долил ему воды и встал. «Я буду кормить щенка», — сказал он мне. «Я даже попытаюсь выводить его ненадолго каждый день, но я не буду за ним убирать». Он остановился у двери. «Тут я провожу черту, дальше которой не пойду. Тебе бы следовало решить, где проведешь черту ты. И быстро». Очень быстро, опасность больше, чем ты думаешь. И он исчез, унося с собой свечу и предостережение. Я лег и заснул под звуки щенячьего рычания кузнечика, грызущего костью.